Глава 14: Что есть, то есть. Не отрицаю, но ревную только потому, что очень сильно боюсь потерять. Тогда зачем ты меня сантехником называешь? Я могу и не простить. А ты из меня сделал сумасшедшую? Я же все это глотаю! Представил меня в образе дуры, которая врывается в незнакомые дома и несет всякую ерунду. Мне как терпеть эти унижения? Как я должна себя чувствовать, когда мой муж сделал из меня психически нездорового человека? Перед кем я тебя так представил? Перед человеком, у которого нет памяти? Ей вообще все пофиг. Она ничего не понимает. А ты уверен? Хитро усмехнулась рыжая бестия. В чем? В том, что она ничего не понимает. Может, все-таки придуривается? Она же артистка. Ей эту роль сыграть, расплюнуть. Может, она все догоняет? Света, согласись, я тоже не дурак. И людей вижу. Не играет она. Просто памяти нет. Да и зачем ей играть? Сама подумай, нафига ей, звезде такого масштаба, выходить замуж за обычного мужика? — Ну, не такой уж ты у меня и обычный, — протянула кокетливо рыжая. Тебя бы многие мечтали заполучить. Вспомни, от скольких я отбивалась, только бы с тобой быть рядом. «Я вот одного не пойму. Ты когда генеральную доверенность сделаешь и все, что у нее есть, распродавать будешь, ты где ее держать собираешься?» «Как где? Здесь? Здесь? В нашем доме? Начнем с того, что это мой дом. Ты всегда называл его нашим». «Называл, когда ты вела себя прилично, и мне не нужно было за тебя краснеть. Я всегда был спокоен, потому что ты понимала меня с полуслова. А сейчас понять не хочешь». «Хорошо, я тебя понимаю. Если она будет жить здесь, где буду жить я?» «Я тебе уже говорил, пока у матери». И сколько продлится это пока? Год, два, три. Светка, ты хоть иногда свои куриные мозги включаешь, хоть иногда думаешь, что несешь. Тебе, наверное, доставляет удовольствие меня оскорблять. Я всего лишь хотела узнать сроки. Постараюсь сделать все максимально быстро. Хорошо бы. Не хочется, чтобы это растянулось на долгие месяцы. Ты должен быть в этом заинтересован, ведь к ней в любой момент может вернуться память. Кто знает, сколько времени продлится амнезия. Я же говорю, все надо сделать очень и очень оперативно. Распродать все можно довольно быстро, если выставить ниже рыночной стоимости. а что будет делать в это время сама смирнова не понял вопрос жить она будет что еще делать ну так ее люди же потеряют у нее же светская жизнь есть какие нибудь контракты мероприятия съемки диски если ты ее здесь спрячешь ее же продюсеры начнут искать Поклонники, полиция подключится. Ты же первым подозреваемым будешь, дурень. Сделка века. Да тебя тут же в тюрьму упекут, и вся твоя сделка закончится за решеткой. Ты только представь, сколько на тебя собак навешают. Жуть! То, что она сейчас здесь живет без памяти и верит всему, что ты говоришь, Можно отнести к похищению. Ведь если разобраться, ты удерживаешь больного, неадекватного человека, который нуждается в помощи специалистов. А уж за генеральную доверенность сразу мошенничество в крупных размерах и еще куча статей. Одумайся, пока не поздно. «Светка, прекрати каркать!» Мне твой вороний щебет порядком надоел. Я уже взрослый мальчик и знаю, на что иду. А мне кажется, у тебя еще детство в одном месте играет. Ты все продашь, все деньги получишь. Что дальше? Как ты сможешь делать все эти грязные дела без ее общения с внешним миром? Это решаемо. Купленный врач скажет ей, что она беременна, и чтобы сохранить ребенка, надо все это время лежать животом кверху и не шевелиться. Вот и будет лежать. А ребеночка ей кто заделает? Тоже ты? Дура, что ли? Про ребеночка ей врач скажет, будто он уже давно заделан. Сколько таких случаев бывает? Устает звезда от светской жизни, на всех забивает и уезжает в какую-нибудь глухомань. Вот и наша забьет на все контракты, ляжет пузом кверху и будет вынашивать несуществующего ребенка. А я тем временем все обстряпаю. Лихо придумал. А ты сомневалась. Вообще-то я очень умный. А потом? Что потом? Суп с котом. Переведем все деньги на зарубежные счета, поедем за границу и будем жить долго и счастливо. И как я буду жить с женатым человеком? У тебя штамп в паспорте. Как ты на мне женишься? Штамп в паспорте всего лишь формальность. Но я не хочу жить с формальностью. Я хочу жить со своим мужиком. Светка, вот ты сейчас голову засоряешь ненужным мусором. Зачем? Нафига делить шкуру неубитого медведя? Все эти вопросы решаемы, и они второстепенны. Для кого второстепенны, а для кого и жизненно важны? Я с тобой всю жизнь сожительствовать не собираюсь. Я хочу нормальной женой быть, понимаешь? Свет, ты реально меня достала. Я ей про деньги, а она мне про замужество. Разберемся с тем, что будет завтра. Сегодня нужно разобраться с тем, что есть сегодня. У нас будут огромные деньги». С такими деньгами нет смысла жить под своими фамилиями. Купим новые паспорта, и никто концов не найдет. Ну, а как сложится судьба актрисульки? Мы сбежим за границу. А она что будет делать? Она ж больной человек. А что ты о ней печешься? Какая тебе разница, как сложится ее жизнь? ну интересно что она будет делать когда поймет что никакого ребенка не носила и память начнет возвращаться она же допрет что ее просто подставили использовали и кинули думаешь она это так оставит потеряет все и не будет тебя искать Ещё неизвестно, кто за ее спиной стоит и как нам это может аукнуться. «Я такого не допущу!» — отрезал Ферзь. «В смысле? В смысле? Тебе лучше не знать, как закончится печальная судьба актрисульки». «Ты ее грохнешь, что ли?» «Федь, ну скажи, грохнешь?» «Я тебе сказал только то...» что ты можешь знать, остальное тебя не касается. Знаешь, это тоже вариант. В конце концов, ты тогда вдовцом будешь, и мы сможем наконец-то зарегистрировать наши отношения. Светка, мы с тобой уже битый час трепимся. Садись в машину и езжай отсюда. Только смотри, держи язык за зубами. «Никому и ничего не говори. Не дай бог, кому проболтаешься, ты меня знаешь. Это наше с тобой общее дело. Все, что я в этой жизни делаю, это только ради нас. Правда? Ты меня точно любишь?» «Света, ну, конечно, люблю. Иначе зачем бы с тобой столько времени возился? Сама подумай». Считай, что я сейчас в командировке, на работе. Зарабатываю деньги для того, чтобы мы могли нормально жить и ни в чем не нуждаться. Ты понимаешь? Понимаю. Только мы вроде и сейчас ни в чем не нуждаемся. Не нуждаемся. Но ведь ты постоянно выносишь мне мозг, что хочешь жить на лазурном берегу, а не в глубинке. Хочешь? — Хочу, — мечтательно произнесла девушка. — Тогда чего глазами хлопаешь? Езжай отсюда и матери своей смотри, ничего не говори. У нее язык как помело. Все деревни разболтает и разнесет, а потом, глядишь, и сюда слух дойдет. Я, по-твоему, не соображаю, что про такое никому рассказывать нельзя? Ты постоянно все матери болтаешь. Смотри у меня, Светка. Ничего я матери не говорю. Я сказала, что у тебя просто работы много, и ты хочешь, чтобы я какое-то время пожила с ней, но ты будешь к нам заезжать. Вешай ей на уши ту лапшу, которую считаешь нужной. Важно, чтобы она свой нос никуда не совала. Федя, а ты меня не кинешь? Ты о чем? О том, что закрутишь с актрисулькой на полном серьезе и меня больше знать не захочешь. Женишься, уедешь в Москву и пошлешь меня подальше. Ну ты точно совсем дура. Сейчас в своих куриных мозгах такого нафантазируешь. Я уеду, а ты спать с ней не будешь? Я видела, как ты с ней танцевал, обнимал за талию, как похотливо на нее смотрел и говорил, что она самая красивая девушка в мире. И еще скажи, такого не было. Было, потому что я уже в сотый раз тебе повторяю, я на работе. Мне ее расположить нужно, ведь послезавтра у нас официальная регистрация. Что ты меня заставляешь перед тобой оправдываться? «Я что, пацан какой-то?» «Просто ты раньше до меня трахал все, что шевелилось. Ты сейчас сама сказала, это было до тебя. Что ты еще хочешь от меня услышать? Если через минуту не уедешь и не дашь мне нормально отработать объект, я действительно с тобой расстанусь. Мое терпение не безгранично». Все, Феденька, не ругайся, пожалуйста, я уеду. Ты только обещай ко мне заезжать, а то ведь я не могу без тебя. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Девушка, наконец, села в машину. Я услышала звук отъезжающего автомобиля. Федж присел на ступеньки и закурил. Вот, сука, всегда не вовремя. «Ты прости меня, Ферзь, что так получилось!» — сел рядом с ним Амбал. «Но ты же знаешь, она как торпеда, ее не остановишь!» «И все-таки это твоя жена! Как я могу идти против?» «Какая жена сожительница обычная?» «Я имел в виду гражданская жена!» Нет такого понятия в российском законодательстве. Это напридумывали те, кто по каким-то причинам не хочет жениться. Если бы я хотел на ней жениться, то уже давно бы это сделал. А мне было с ней и так неплохо. Сожительство – это форма отношений с наименьшей долей ответственности. Улавливаешь разницу? Ну, может быть. Не может быть, а так и есть. В браке ответственности больше. Там отношения получают какое-то развитие. И действительно осознаешь, что ты уже семейный человек. У меня сестра без официальной регистрации уже десять лет со своим мужем живет. Двое детей. Считают друг друга мужем и женой. И вроде все у них в порядке. Семья. Вот и я думал, что Светка жена. Она всегда так себя называет. Моя жена на втором этаже отдыхает. Не понимает, наверное, что произошло. Эта сука приехала и намутила. Велел же у матери сидеть, нос не показывать. Нет, приперлась. Ну, до чего же бабы дуры, любопытные спасу нет. И куда подевались женщины, которые тебя беспрекословно слушают и никогда не перечат, где они? Нынче бабы повадились в мужиков играть. Всячески хотят быть на равных, а потом сидят и ноют, что мужиков нет. Ты решил ее не сдавать в дурку? Пока нет. Но если будет мешать и козни строить, сдам. «Меня только ее маман удерживает. Ты же ее видел. Она же на уши всех, кого можно и нельзя поставит. Будет искать справедливость и узнавать, на каком основании я упрятал ее дочку. Добиться-то какой-либо справедливости она не сможет. Сам знаешь, сейчас деньги решают все». Я могу запросто сказать, что ее дочурка сошла с ума на почве принятия наркотиков и основательно ее закрыть. Просто это старое будет привлекать ненужное внимание. Мне не нужен повышенный интерес к моей персоне. Ладно, поживем, увидим. Зачем бежать впереди паровоза?